«Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва. Бутово. 11 июня. Суббота. 21.14.» «Короче, чемодан, я все продумал!» — обрадовал Ганилича шпатель. «Все будет круто, мля!» «В натуре? Как из пушки!» «Так не держи в себе!» «Я не собираюсь!» Гы — гыкнул Дурич. «Сразу к тебе примчался, чтобы рассказать и поведать, мля!» Предыдущее совещание заговорщиков ничем толковым не закончилось. Слушая чемодана, шпаталю усердно морщил репу, вставлял короткие замечания, больше похожие на случайное вырвавшиеся междометия, и при первой же возможности сбежал, пообещав конкретно поразмыслить мля. Гнилич отпустил идиота с легким сердцем. Главное, чтобы дуричи стрелять вовремя начали. А остальное неважно. Потому и удивился, увидев сосредоточенную физиономию Шпателя. «Я слушаю». Дурич вплотную приблизился к чемодану и многозначительно понизил голос. «У нас какая главная задача, братан? Кувалду грохнуть!» В действительности, задач Гнилич запланировал много. Сковырнуть одноглазого, нападать Шибзичем, захватить вискоделательную машину и объявить великим фюрером самого себя, великого чемодана. Однако спорить с Дуричем хитроумный уйбуй не стал. Тип того. «Вот я!» — И придумал за тебя, как это сделать, спасибо потом скажешь. Шпаталя бодряюще улыбнулся. — Ты сначала как будто бузу возле ивойного пистолетного подвала замутишь. А когда кувалда побежит в завод спасать безоглядно, туда его и достанешь. Я даже придумал, как тебе засаду смастерить. — И как? — А вот за кучей мусорной укройтесь и одноглазово положите. Хитрый мляхот в натуре. — Офигенно хитрый. Я знал, что тебе понравится. — И я все сделаю, — пообещал Гнилич, оценив стратегический замысел сообщника примерно на два с минусом. — А ты что делать будешь? — Как договорились, мля? Побегу вискоделательную машину спасать. — Ничего, мля, лишнего, только по делу. — И как ты ее спасать будешь? — Через потолок, мля, — беззаботно ответил Шпатель. — Мы сначала шибзичей тупых из их казармы прогоним, Потом атома дырочку взорвем в полу, прыгнем в подвал сверху, всех вискоделыщиков положим и станем ждать, как ты победишь. А потом... А... а потом мы решим, что дальше. Дурич лукавил. Что будет дальше, он и представлял, и предвкушал. Рисовался ему жаркий бой у мусорной кучи между тупыми шибзичами и тупыми гниличами, пороховой дым, затянувший двор форта, вопли умирающих бойцов и полная разруха. И еще победоносное выступление из вискоделательного подвала великих дуричей под командованием знаменитого Шпателя, чемпиона и будущего великого фюрера. — Вижу, ты в натуре крепко приготовился, — медленно протянул чемодан. Глупый Шпатель упустил главное. Из собственные казармы шипзичи будут прогоняться неохотно и наверняка положат уйму дуричей, что сыграет на руку будущему великому фюреру чемодану. — Делай, как задумал, а я с ребятами за мусорной кучей засаду устрою. — Ты бойцов собрал? — деловито осведомился Шпатель. — Да. — Тогда начинать надо, чтобы до ночи управиться. Дурич возбужденно подпрыгнул. — А то темно станет, шибзичи стрелять неудобно. — Ямля тоже не люблю, когда темно. Вальяжно протянул иголка, заканчивая чистить дробовик. — А ты почему? — Поинтересовался великий фюрер. Неуютно делается, сразу ответил боец. Днем оно заметнее, куда палить, а в темноте только патроны тратить. Зато и в тебя полят неправильно, выдал контейнер. Мы же и хотели бы убить, да не получилось, потому как ночь. И остался ты жив, а мог и нет. И чего хорошего? В том, что жив, в том, что все живы, уточнил иголка. Бунты и подавления их для чего делаются? чтобы кто-нибудь кого-нибудь убил. То есть мы их. А если просто побегать и пострелять, это не война получается, а пинбол человский, когда они размазнёй друг друга красят. «А если, допустим, не ты их, а они тебя?» — задал острый вопрос контейнер. «Нам такого не надо!» — отрезала голка и покосился на кувалду. «Верно я говорю, твоё великоферурское!» верда не стал спорить одноглазый. «И как вы этого не допустите?» Сегодня контейнер был настроен скептически. Впрочем, он всегда испытывал некоторые сомнения перед большой дракой. «Мы все ходы промыслили», — отозвался Иголка. «Злодеи только туда побегут, а мы уже навстречу, или что лучше со спины. А получается так, потому что злодеи тупые, дорога у них одна, на трон. А наше великофюрское превосходительство умное на троне давно сидит, и путей у него много». Разработанный кувалдой план произвел на бойца сильное впечатление. Фюрер, который в последнее время демонстрировал исключительно апатию и безволие, провел секретное совещание с и Шибзичей, увлек их перспективой поквитаться за накопленные обиды и отдал ряд предельно понятных приказов, выполнение которых гарантировало победу над мятежными сородичами. А потому восхвалением руководства Иголка занимался серьезно, без грана привычной иронии каких еще путей не понял контейнер которого на секретное совещание не допустили к светлому будущем умля рубанул одноглазый а теперь тихо почему потому что во дворе бунт начинается спокойно ответил кувалда осторожно выглядывая из окна народ желает кантлер отковырнуть нафиг а че Я не понял. Вискаря сегодня не будет. Сказано за деньги. За какие? За настоящие. Это типа прикол тупой, сам тупой. Я приколе, а, -а, -а. объявление о том, что семейный вискарь отныне будет продаваться, а не раздаваться, вывесили еще утром, но попривыкшие к халяве шапки, продолжали упорно ждать бесплатной раздачи пойла. Не верили они, что кувалда рискнет обидеть любимый и любящий его народ. Утро прошло относительно спокойно. После вчерашнего дикари пробуждались неспешно, и кворума во дворе не оказалось. Днем толпа подросла, но многие, поверив в бумажки, поругались, уныло развели руками и расползались по своим делам, так что проблем не возникло. Зато вечером изголодавшийся народ, подстрекаемый подосланными чемоданом-провокаторами, перестал безмолвствовать. Я всегда говорил, что копыта жадный, как шас. Продал нас, скотина. Кому? Ты ж слышал, шасом. Будем теперь на них горбатиться. эльна на челов, копыта всегда с челами ходят. Зря его ханслером сделали, а хусарственным. Из него такой же ханцлер, как из кунтика фюрер. Потому что оба они пройдохи, <связывающие> завопил чемодан. И резво взобрался на пустую бочку из-под виски. «Копыта и кувалда воруют у нас исконный конной вискармля! Вовремя брошенное обвинение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Полутрезвый народ, раззадоренный непонятным отсутствием халявного пойла, мгновенно повелся на уверенной речи Генерича. «Как это воруют? Одевают куда?» «Не мути, чемодан! Если правду знаешь, то давай ее сейчас, народ знает, желает!» «Пусть чемодан скажет, он честный!» «Ура, чемодану!» «И я скажу!» — пообещал Гнилич. Мозгинь, не марочь. Пусть народ сам решит, чего ему надо обещать!» Вискай давай!» «И дам!» «Чего? Откуда у тебя?» «Я не такой, как у Валда!» — рявкнул чемодан. «Я не буду вас вчера заманивать халявой и сегодня совать фигу с маслом!» «И без масла даже!» «Вот именно, просто фигу, мля! Я всегда говорил, что виски существуют для народа, а не народ для виски!» Да! И все бухло общее, потому как нам надо! Да! И нефига терпеть больше, нужно твердо заявить, что это наш источник! Да! Что мы должны купаться в вискаре! Да! Вся власть народу! Последний лозунг потонул в радостных воплях разгоряченной публики. Что там происходит? Вяло осведомился, сидящий в углу копыта. Народ бунтует, браво ответил Степаныч. С кем? Не с кем, а против кого? поправил шапку чел. И против кого? Против тебя, канцлер. А. -а, -а. Копытов выдавил последние капли из бутылки, залпом опустошил стакан, утерся рукавом и продолжил расспросы. Виская хотят, хаявного. Угу. А мы не дадим. Стрелять будем? И этот простой, в сущности, вопрос Вызвал бурю негодование. Мя, Чел, ты совсем сбьендил? Возмутился копыта, швыряя бутылку в стену. Там а ведь не чуть сюда ется какая, а свои в натуе, хоть и гничи с дуичами, но все же шапки. Как можно в них слиять? То есть не будем. То есть копыто поднялся со стула, сделал пару шагов и остановился у неподвижного хвана, которого искренне считал големом. — То есть будем, конечно, твиять, но не сразу. — Вот и хорошо, — успокоился Степаныч, но канцлер его не услышал. — Нафига сплашивается сила за тебя сюда переставил? — произнес Копыта, задумчиво дергая голема за волосы. — Толку от тебя никакого, кукла Хьенова! — Он одним своим видом половину твоих сородичей распугает, — проворчал Степаныч. — вторая половина меня повесит. «Почему же не слинял? Не твое дело!» Сам Степаныч по договоренности с Уваней, готовился эвакуироваться в последний момент, только в том случае, если бунтовщикам удастся прорваться в подвал. Уходить чел планировал с помощью портала и мог без труда прихватить с собой копыта. «Я ведь нет для того в иную машину уложился, чтобы ханселом облазоваться», — негромко произнес уйбой. Там, конечно, не додумался, но когда Силакуза предложил, повелся. — Потому что хотел поменять что-то. — И тебе удалось, — серьезно ответил Степаныч. — Правда? — Конечно. Чел помолчал, после чего уверенно произнес. — Поверь, копыта, чем бы сегодняшний день ни закончился, народ тебя не забудет. Считай, что ты уже в истории. — Да уж, мне, уяпываться я умею. замысел чемодана удался ровно наполовину. Поднять разозлённый народ, уйбую удалось без особого труда. Толпа, основное ядро которое составляли дуричи и гниличи, быстро вспылала лютой злобой к жадным и лживым вождям и ломанулась. А вот куда именно ломанулась толпа, оказалась для чемодана полной неожиданностью. Вместо того, чтобы заняться свержением ненавистного режима, Нетрезвомыслящие сородища бросились на штурм средства от перхоти, здраво рассудив, что если они где и добудут виски, то только там. — Куда? Куда прете? Но остановить распаленных шапок не представлялось возможным. дикари услышали главное — вся власть народу. И рванули устанавливать ее родимую, стараясь в первую очередь захватить самое дорогое. — Склады, склады вскрывайте! — надрывался какой-то боец. «В задней комнате они! Ящики не побейте! Все вытаскивайте! Гуляем!» Управлявшие средством концы спасались от пробудившегося самосознания шапок через портал. Не в первый раз, впрочем. Однако традиционного для форта разгрома кабака не случилось. Возбужденный народ натолкнулся на организованное сопротивление засевших в кабаке выпивок, разумно рассудивших, что раз они первыми оказались в средстве, то вискарь принадлежит им». Залезавшуюся перестрелку, чудно оттенил мощный взрыв. «Все на пол! Все на пол, мля, сказал!» Впатель дал в потолок очередь из автомата и вновь заорал. «Все на пол!» И вновь напрасно. Услышали бравого уйбуя исключительно дуричи. «Если спрятались, мля, все равно на пол!» Опять грохот выстрелов. «Найду ведь, мля, покалечу!» Зря орешь, — буркнул боец Рында. Нет никого. И возбужденный шпатель растерянно опустил автомат. Нетерпеливые дуричи рванули в атаку, едва распаленная чемоданом толпа колыхнулась в направлении средства от перхоти. Дверь в казарму вышибли тараном. Тут же открыли ураганный огонь, терзая свинцом внутренности многострадального здания. Пробежали вперед, швырнули пару гранат, вновь постреляли, но... Но не обнаружили ни одного Шипзича. Они спрятались, мля, наверняка спрятались. Или смылись. Эта версия понравилась шпатарю гораздо больше. Точно, мля, узнали, что супротив них великие дуричи идут. И наутек, сволота, мля, эти шипзичи. Одна шепелявась на уме. К тому же удрать трусливые шипзичи могли только к кувалде. А там они обязательно встретят чемодана. Что великолепно укладывалось в грандиозный замысел шпатаря — Где моя паука, мля? Где? — Несут. — Скорее. — Сам скорее, — пробормотал один из бойцов. — Она же взрывучая. — Тогда осторожнее, — опомнился бравый уйбой. — Осторожней, мля! Она бабахнуть вместе должна, а не заранее. Главное военное достояние дуричей — тяжеленного паука притащили в казарму четверо кряхтящих бойцов. Мина покоилась на носилках и важно поблескивала в свете оставшихся лампочек словно намекая «Не волнуйтесь, бойцы, бабахну!» «Бабахну, так бабахну!» «Уплочено!» «Сюда ставь!» распорядился шпатель, выбрав помещение, под которым, по его расчетам, должен был находиться вожделенный подвал. «По центру прямо, чтобы наверняка!» Бойцы аккуратно поставили носилки на пол, и Уйбуй бесстрашно склонился над темно-синим устройством. «Поворачиваем столько разов, сколько секунд нам надо, чтобы смыться!» уважно произнес он, прокручивая правый глаз паука по часовой стрелке. А поскольку бабахать она станет сильно, убежать надо подальше. Бойцы, разинув рты, наблюдали за действиями предводителя. Допустим, на 16 подкрутим. А дальше? А дальше надо прятаться, а я пока за другой глаз пауку подергаю. Зачем? Чтобы активировать. Шпатель. А чего это у пауки в животе урчит? Тихо спросил один из бойцов. «Урчит?» Уйбуй прислушался. Побледнел, упавшим голосом подтвердил. «Урчит?» И первым бросился вон.